у которого уголки рта не раздвигались, даже когда он улыбался. Маска трагедии. Только в случае с Питкиным это была не маска. И тогда он понял. Глава двадцать Когда Эми покинула больницу, уже стемнело, и на небе вновь сгустились тучи. Ночной воздух был холоден и недвижим, затише перед бурей. Но на душе Уэмми было неспокойно. С того самого момента, как она поняла, что может прийти на ум Эрику Данстейблу, и уже пришло, возможно, она уже опоздала, вот почему она завершила свою встречу с доктором Стейнером столь внезапно. Она пыталась выглядеть спокойной, чтобы его не тревожить. Все, что ему оставалось, отсидеть в коляске и томиться неизвестности Но она даже не пыталась скрыть тревогу, когда позвонила из холла гостиницы Ханку Гипсу. «Ничего не случилось?» — спросила она. «Я только что закончил давать интервью». «Как у вас дела?» «Сейчас неважно. Есть какие-нибудь новости? Что-нибудь связанное с собственностью Бейтс?» «Не знаю, а почему. Должны быть какие-то новости об этом». «Вы не видели Эрика Данстейбла сегодня днем?» Нет. В голосе Гибза послышала стивога. — Не торопитесь, Эмми, расскажите, в чем дело. Она рассказала ему. Но вовсе немедленно, как он просил. Немедленно и неспокойно, потому что времени не было. Когда Дан Стейл упомянул про огонь, я подумал, что он говорит о зажженных свечах, но теперь меня осенило. — Возможно, он считает, что демоны явились из дома домобейца, и он достаточно чокнут, чтобы решиться изгнать их путем поджога. Или я тоже схожу с ума? — Не думаю, — ответил гипс Вы звонили Энгстрому? — Пока нет. Я думал о том, что надо бы сообщить пожарным. — Давайте я позвоню Энгстрому. В его власти заставить их приехать туда, на всякий случай. Я буду ждать вас здесь у себя в офисе. Нет... — сказал Эмми. — Я собираюсь поехать туда же сейчас. Дан Стебл никому не верит. Но меня, я думаю, он послушает. Не делайте этого. Вдруг что-то случится. — и Это, — говорит газетчик. — Ну, хорошо, тогда я встречу вас там. Через полчаса? Окей. Она уже собиралась повесить трубку, но гипс продолжил. — И вот еще что. Если вы случайно приедете раньше меня или энкстрема ради бога, не ищите его одна. Ладно. Вот и все. Или почти все. Одна из причин, почему эми пользовалась блокнотом, заключалась в том, что она не умела запоминать разговоры дословно. Даже собственные мысли, если они не были своевременно занесены на бумагу, она, прой, воспроизводила не слишком точно. Она обещала доктору Стейнеру не вести записи во время их встречи, и перемучительно старалась припомнить сказанное им, то что она говорила сама себе, пока шла их беседа. Что именно сказал Стейнер о психологических эквивалентах одержимости демонами? И почему он вообще ничего не сказал, когда она писала ему Эрика Данстейбла и рассказала о том, какой он произвел на нее впечатление? Не стоит ломать над этим голову. Сейчас нужно сосредоточиться на дороге и вспомнить, где следует повернуть, чтобы выехать на шоссе. темнее а что лучше включить фары и убедиться, что это не дальний свет. Надо было на днях проверить этот чертов кондиционер, а теперь придется открыть окно, чтобы впустить внутрь немного свежего воздуха. А вот и указатель, отмечающий поворот в сторону шоссе. Подумать только, как много машин... Такой час, почти как на дороге в аэропорт О'Хара, где машины едут бампер к бамперу, почти ползут. Что случилось со всеми этими людьми? Откуда они взялись? Куда направляются? Уж не аварии ли впереди? Да, скорее всего, так. Уж слишком много там огней, и все сворачивают в левый ряд. По дорожному полотну пляшет кружок света. Человек в форме машет фонариком. Форма коричневая. Незнакомый головной убор, он не похож на людей Энгстрома, наверное, из дорожной полиции. Что здесь случилось? Две машины перевернуты, позади них стоит белый фургон, вероятно, скорая помощь, и этот ужасный запах. «Не смотри!» — Попытайся не смотреть, он машет тебе фонариком. Проезжай, смотри на дорогу. Теперь прибавь газу и жми туда, где дорога свободна. Прочь от этого места, прочь от этого запаха. Бензин! Наверное, одна из машин загорелась.